Шестое. чичен Иц. Что до Фрейдис, то теперь она с дочерью Гудрид пошла на запад, следуя вдоль побережья. Ее муж Торвард и другие спутники тоже были с ними. Они убедились, что оставленная ими земля действительно была островом, а затем, по своему обычаю, Фрейдис решила идти дальше на юг. Но в один прекрасный день спутники отказались плыть в никуда, и Фрейдис предложила сбросить в море брусья храма Тора, пусть укажут направление. Она объявила, что высадится все там, где Тор прибьет брусья к берегу. Едва брусья отнесло от судна, как воду увлекли их в сторону суши, лежавшей точно на западе. И странникам показалось, что движутся они быстрее, чем можно было ожидать. Затем подул бриз, и, повернув к западу парус, они миновали мыс острова, который назвали островом женщин. Затем впереди обозначилась большая земля. Они решили, что это материк, и зашли во фьорд. Примечание. Фьорд. Узкий глубоко вдавшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Конец примечания. И увидели, что он невероятно широк и глубок. По обеим его сторонам тянулись гигантские горы. Фрейдис назвала фьорд именем своей дочери. Затем они исследовали местность и обнаружили, что Тор выбросил брусью на сушу в северной части бухты, там, где над морем поднимался высокий мыс. Рядом оказалась неглубокая река, в которую Кнор смог войти, потому что осадка у него была неглубокая. По реке они дошли до какой-то деревни. Время было позднее, солнце садилось, и Фредис направила своих спутников к песчаной отмели у противоположного берега. На следующий день к судну пришли скреллинги. Они принесли курс с красными головами и немного маиса. Но этого едва хватило бы на пару-трой куртов, так что им велели забирать дары и прогнали прочь. Гренландцы решили, что на этот раз они здесь останутся, ведь место им указал сам Тор. Тогда скреллинги вернулись в боевом облачении, они были вооружены луками и стрелами, копьями и щитами. Гренландцы слишком устали, чтобы спасаться бегством, и предпочли принять бой. Но скреллинги быстро превзошли их числом, ранили десятерых и всех взяли в плен. Они расправились бы с чужаками на месте, не случись у них на глазах неожиданного происшествия. Один из гренландцев, сражавшийся на лошади, упал с нее. И это ужаснуло скреллингов, они стали кричать. До сих пор они думали, что всадник и лошадь одно целое. Они о чем-то договорились между собой, выстроили гренландцев цепью, связали их и повели, прихватив скот и оружие. Идти по лесам и болотам пришлось при изнуряющей жаре. Да еще влажность. Северянам казалось, будто они тают, как снег в костре. А потом они попали в город, подобного которому раньше не видели. Там были каменные храмы, многоэтажные пирамиды, статуи воинов, поставленные подобно колоннаде, и массивные изваяния в виде змеиных голов, напомнившие носы норов и дракаров. Только у этих змеев были перья. Примечание. Дракар – еще один тип судна викингов, узкий длинный корабль с поднятыми носом и кормой. Конец примечания. Их вывели на площадку, которая была выкопана в земле. Там шла игра в мяч. Примечание. Здесь описана площадка для традиционной игры в мяч, популярную у народов, занимавших территорию от современной Центральной Мексики до Гондураса и Никарагуа. Игра проходила в длинной части такого стадиона, а соотношение длинной и коротких поперечных его частей составляло обычно 4 к 1. Конец примечания. Состязались две группы, каждая на своей половине. Они перекидывали друг другу большой круглый предмет. Он был упругим, но в то же время твердым и высоко подпрыгивал. Они поняли, что требуется перебросить шар на сторону соперника, удерживая его в воздухе без помощи рук и ног, только бедрами, локтями, коленями, ягодицами и плечами. На стенах, ограничивавших площадку, ровно посередине были закреплены два каменных кольца. Но зачем они нужны, гренландцам не сразу удалось узнать. Зрители следили за игрой со ступеней, поднимавшихся над площадкой. В конце нескольких игроков приносили в жертву, лишая их главы. Дюжину гренландцев, в том числе Фрейдис и ее мужа Торварда, столкнули в эту яму. На другой стороне перед ними стояла дюжина скрэлингов, в одних на коленниках и на локотниках. Партия началась. Гренландцы, никогда раньше не игравшие в эту игру, провожали взглядом мяч. Он падал на их половине, его было не отбить. А если вдруг удавалось, то неправильно. Пленники нарушали правила, потому что не представляли, в чем они состоят. Они проигрывали, чем дальше, тем жутче им становилось, ведь они понимали, что если проиграют, их принесут жертву. Но вдруг мяч задел одно из каменных колец, и хотя не попал в него, по рядам зрителей прошел гул. Тогда Фредди свелела своим спутникам целиться в кольцо. Удачный бросок сделал Торвард, ее муж. Он так ловко ударил по мячу коленом, что тот взмыл вверх, описал большую дугу и прошел сквозь кольцо под бешеный рев толпы. Игру сразу остановили, гренландцев объявили победителями. Капитан команды соперников был обезглавлен. Но гренландцы не знали, что в особых случаях казнят и лучшего игрока-победителей, который должен считать это за великую честь. Так Торвард, -то, муж Фреддис, лишился головы на глазах у жены и приемной дочери Гудрит, которая плакала и прижималась к матери ее обнимавшей. Тогда Фредди сказал спутникам: Мы отданы на милость скрылингов, которые хуже самых злобных троллей, и чтобы выжить, нужно их задобрить и делать все, что они потребуют. Затем она произнесла вису. Примечание. Виса — жанр скальдической поэзии. В сагах служил для передачи слов персонажей. Виса Фрейдис перекликается с фрагментом исландской саги об Эгеле в главе 24. Перевод Кошкина и Масловой Лошанской. Приводится с изменениями. Конец примечания. «Торвард пал, я знаю, как сурово Норна. Он в дружину Одина слишком рано позван». Примечание Норна – божество судьбы в германо-скандинавской мифологии. Конец примечания. Песня ее поднималась с небеса, и вдруг, к немалому изумлению скреллингов, упала вниз стрелой. «Гнев мой тлеет, позже дам ему я волю». Тело Торварда торжественно сбросили в озеро на дне глубокой пропасти. Других гренландцев пощадили, но обращались с ними поначалу как с рабами. Одним достались самые тяжелые работы – Они трудились на соляных копьях под открытым небом или выращивали хлопок, который когда-то видели у шведов. Те привозили его из Миклогарда. Примечание. Миклогард – древнескандинавское название Константинополя. Конец примечания. Другие прислуживали в домах или на ритуальных церемониях скрелингов, поклонявшихся многочисленным богам, среди которых главными были кукулькан, пернатый змей и чак – божество дождя. Однажды Фрейдис подошла к изваянию, изображавшему человека, который лежит, приподнявшись на локтях, согнув в коленях ноги и повернув голову, увенчанную короной. Ярл, в услужении которому ее отдали, пояснил ей, пользуясь жестами, что это Чак, божество дождя. Примечание. Ярл – один из титулов скандинавской знати, изначально вождь племени. Конец примечания. Тогда Фрейдис принесла молот и положила его на живот статуи. Она сказала Ярлу, что знает этого бога, только зовут его Тор. Несколько дней спустя над местностью разразилась гроза. Так в этом краю закончилась долгая засуха. В другой раз дочь Фрейдис Гудрид забавлялась с игрушкой с крылингов ее можно было катать на маленьких колесах. Это удивило Фрейдис. Игрушка у скреллингов есть, но ни повозок, ни колесного плуга они не знают. Те же не понимали, зачем нужны такие большие приспособления, если их вручную не сдвинуть с места. фреддис велела своим спутникам соорудить повозку, привести кобылу и впрячь ее. Скреллинги были очень довольны таким открытием и еще больше обрадовались, когда узнали, что если повозку, к которой прилажен железный лемех, потащит лошадь или бык, пахать станет гораздо легче, а хлопка вырастет больше. Так Фредди внесла свою лепту в процветании города, который обменивал хлопок на маиз и драгоценные камни с соседями. В знак признательности Фрейдис и ее спутникам было даровано право пить шоколад – пенистый напиток, который здесь высоко ценили, хотя Фрейдис он показался горьким. Так гренландцы перестали быть рабами, их стали считать за гостей. Разрешили наблюдать за играми в мяч и участвовать в церемониях вокруг священных колодцев. Скреллинги научили их читать по звездам и познакомили с основами письма, знаки которого напоминали руны, но гораздо более сложные. Некоторое время гренландцы думали, что дочь Локи про них наконец забыла. Примечание Локи, германо-скандинавский бог хитрости, обмана, а также огня, считается отцом Хелли. Конец примечания. Но Хелли не была забывчивой. И вот первые скреллинги заболели. Их обильно поели шоколадом, но они все равно умерли. фрейдис понимала, что скоро все догадаются, кто принес болезнь. Она поспешила устроить побег. Безлунной ночью они выбрались из города, забрав скотт и направились к берегу, где ждал их корабль. Запряженная кобыла была жеребой, и только всех сдерживала, но бросать ее они не хотели. Утром со стороны города нанеслись крики, и они поняли, что скреллинги бросятся в погоню. Пришлось по мере сил ускорить шаг. Кнор ждал их там, где его оставили. Однако скреллинги из соседней деревни заметили их возвращение и решили помешать чужакам, так что гренландцы поднимались на судно в спешке. Жеребая кобыла отстала, и когда все уже погрузились, не доставало только ее — Она тяжело брела вдоль берега. Но вот, с воинственными криками, выскочили скреллинги и погнались следом. Гренландцы подбадривали и звали ее, ведь при том, что она еле держалась на ногах, до трапа оставалось всего несколько шагов. Кнор ждал до последнего, но пришлось отплыть, чтобы преследователи на него не забрались. Гренландцы видели, как скреллинги схватили кобылу за шею. Видно, подсмотрели, как они сами это делали. Не проронив ни слова, они направились на юг.